Глава девятая. Поляна была невелика, в самый раз для собравшихся. Два факела, воткнутые в землю, освещали восемь человек. Арон обвел всех взглядом, отметив про себя мрачное ожидание на лицах Нейтона и Рекера, привычное добродушие Кирка, напряжение Истона, недоумение Пратоса и Рисана, каменное спокойствие Венда. Ходить кругами не буду, начал Арон. Кто из вас проговорился, что я из Кошимы? Все зашевелились, начали переглядываться. Пратос помрачнело, выражение лица Рисана выдало, да юноше только сейчас дошло, зачем Кирк попросил их с Вендом прийти сюда. Я готов поверить, что это была невинная оговорка, случайно проскочившее слово, попавшее в лишние уши, продолжил Арон. «Я лишь хочу знать, с кем из вас и в какой ситуации это случилось». Молчание. Тягостное, неприятное молчание. Северянину подумалось, что наилучшим выходом было бы окажись виноват Ресан. Он не наемник, потому не должен чтить кодекс. Он не взрослый мужчина, потому его не обязательно заставлять отвечать за свои слова. Его можно будет простить. Если виноват кто-то другой, ситуация осложнится». «Вент?» — Арон повернулся к бывшему лучшему другу. Тот покачал головой. «Я ни с кем не говорил о тебе, Тибор. Рисан в моем присутствии тоже». Арон посмотрел на юношу, в его растерянные слегка испуганные голубые глаза. «Я... Нет, Тибор, я никому не говорил, вообще не упоминал о Кашиме, честное слово». Взгляд северянина по очереди останавливался на каждом, и все они отрицательно качали головой. — Нет, не я, не я и не я. — Должно быть, купец получил озарение свыше, — мягко сказал арон Он не чувствовал гнева, просто внутри что-то начало холодеть. Должно быть, мои слова об источнике знаний о морской жизни, сказанные в первый вечер наших милых посиделок, слова о морской гвардии избирательно не достигли слуха того, кто передал ему сплетни обо мне. — Так? «Не злись, Тибор!» «Спокойно, но с мрачными нотками в голосе», — сказал Нейтон. «Нам эта ситуация тоже неприятна. Нарушение кодекса — это серьезно!» «Я видел, как Кистен разговаривал со старшим приказчиком», — негромко произнес Рекер. Один за другим взгляды всех присутствующих обратились к молодому наемнику. Тот напрягся, его шеи и плечи закаменели. Глубоко вздохнул, приготовился что-то сказать, но не успел. «Мой брат не мог этого сделать», — прогузел Пратос. «Порой он говорит неприятные вещи, но он не стукач». «Возможно, твой брат решил, что это единственный шанс отомстить», — мягко заметил северянин, не сводя глаз с Истона, который выглядел как зверь, загнанный в ловушку, особенно после нашего с ним последнего разговора. «Какого разговора?» — нахмурился Пратос. «Неужели промолчал и не пожаловался брату?» — удивился Арон. «Поразительно!» «Что за разговор?» — с силой повторил Пратос. «Небольшая беседа, после которой Истон, как мне казалось, понял, что некоторых людей лучше не задирать», — пояснил Северянин. Пратос сдвинул густые брови, потом на лице мелькнуло понимание. «После этого разговора ты появился в лагере весь мокрый и сказал, что поскользнулся и упал в реку», — спросил он, поворачиваясь к брату. Тот, не глядя, в его сторону кивнул. Даже в неровном свете факелов было заметно, как покраснело лицо Истона, то ли от гнева, то ли от стыда. Беседа случилась на второй вечер, после того, как Истон, воспользовавшись отсутствием брата, попытался вновь поддеть Арона. К реке молодой наемник идти очень не хотел и учиться дышать под водой тоже не желал. Северянина это не смутило, и он пообещал повторять уроки до тех пор, пока Истан не поймет, как именно следует держать язык за зубами. Похоже, одного раза оказалось недостаточно. Кирк, с доброжелательным выражением следивший за разговором, громко хлопнул себя по бедрам и встал. Виновник определен. Осталось решить, как его наказать. Есть у меня несколько интересных идей. У вас нет доказательств, — набычился Пратос, тоже поднимаясь на ноги. Я не позволю мучить брата. Нам лучше уйти, — проговорил Вент, потянув за локоть Рессана. Дальнейшее нас не касается. Арон кивнул ему. Идите. Арисан выглядел так, словно не мог определиться, что ему следует испытывать — ужас или жгучий интерес. «А как же клятву?» — выплел он. «Вы ведь не можете причинить вред никому из каравана?» Арон усмехнулся. «Вреда не будет. Исключительно польза». «Я не доносил на тебя!» Истон все еще красный уставился на северянина со смешанным выражением гнева и страха. «Нет». Переспросил Орон, глядя на молодого наемника, но краем глаза заметив, как к пратасу сзади осторожно подходит рекер. Никакого вреда, исключительно польза. Вот она, дыра в условии клятвы, которую дали они все. Нужно лишь верить, что твои действия пойдут другому человеку на пользу. Когда он держал истана в холодной речной воде, требовалось лишь думать о том, что данный жизненный урок необходим в первую очередь самому парню. Потому что мало кто, равный сароном силы, окажется столь же милосерден и пожелает проучить, не убивая. Наемники вообще не отличаются прощением и долготерпением. Сейчас же, если Рекеру удастся оглушить Пратоса, тот не пострадает, когда они будут объяснять Истану его неправоту. «Если же они объяснят Истону все сейчас, не придется убивать его, как полагается по кодексу, когда закончится действие клятвы. Сплошная польза. Для всех присутствующих. Польза». «Я не доносил. Может, я и мерзкий крысеныш?» Рон усмехнулся, вспомнив свой эпитет, обращенный к Истону во время их беседы двухдневной давности. «Запомнил? Надо же!» «Может, и так». Но я не полный дурак. Стал бы я доносить, понимая, что ты подумаешь на меня в первую очередь. Истан выглядел напряженным и одновременно отчаявшимся. Руки сжал в кулаки, но за оружие не хватался. Действительно, не полный дурак, ведь клятва не распространялась на самозащиту. Справа, где находились Пратос и Рекер, раздался яростный рев, и Арон понял, что план незаметно оглушить старшего братца провалился. Истон глянул в ту сторону, судорожно сглотнул, потом развернулся и бросился в чащу. Поймать Истона оказалось несложно. Да и как это может быть сложно, если ты видишь дорогу, а преследуемый — нет. Если каждый твой шаг ложится легко, а он уже падал несколько раз, цепляясь за выступающие корни деревьев, и теперь бежит хромая. Совсем несложно. Хотя убежать от лагеря от поляны они успели достаточно далеко. «Пусти!» Истон извивался, пытаясь скинуть Арона, пока тот скручивал руки молодого наемника за спиной его же ремнем. Когда дергания начали раздражать северянина, он нажал на локоть Истона, не до хруста, только чтобы тот охнул и ткнулся лицом в сухую листву. «Успокойся, а то сломаешь себе что-нибудь!» В ответ Истон глухо выругался. Арон усмехнулся. «Может, сейчас, в отсутствии свидетелей, поделишься, почему донес на меня?» «Я не доносил! Да, я говорил с приказчиком, но не о тебе! Бесы тебя в глотку! Отпусти меня!» Арон закончил возиться с ремнем и поднялся на ноги. Истен с руками, неудобно скрученными за спиной, тоже попытался встать, но северянин толкнул его, и молодой наемник вновь упал на землю, в этот раз неловко завалившись на бок. Потом медленно сел, но во второй раз вставать не спешил. «Мне интересно, что люди думают, когда решают сделать глупость», — пояснил арон любезным тоном. «Так что ответь на вопрос». Истон нащерился и грязно выругался. «Хм», — прокомментировал северянин, — его». «А почему убежал с поляны? Здесь нет твоего братца, помочь некому». Истон глубоко вдохнул, но вновь сквернословить не стал. Именно поэтому еще не хватало, чтобы вы из-за меня покалечили Пратоса. Арон несколько мгновений смотрел на Истана, потом сел на листву рядом. «Беспокоишься о спросил мне, особо ожидая ответа. Его больше интересовало собственное ощущение неправильности происходящего, потому что Истан говорил и вел себя именно так, как должен человек, обвиненный облыжно и внутреннее чутье арона не видела от него большей опасности чем от любого другого из наемников но этого просто не могло быть если именно истон донес на него ведь опасность в доносе имелась немалая и арон был даже готов поверить истону если бы если бы совсем недавно чутье не предал его проглядев опасность от аэлля Если бы не выяснилось, что внутренний голос, на который Северянин привык полагаться как на свою правую руку, подвел, кто мог сказать, что этого не случится вновь? Уже не случилось. Логика подсказывала, что виноват именно Истон. Было доказательство, хотя и не железное, был мотив, была возможность, но было и сомнение. Истон зло взглянул на него, но ответил: больше беспокоиться не о ком. «Что именно ты сказал обо мне?» — вернулся Арон к вопросу, который интересовал его куда больше. «Ничего! Сколько раз повторять, это не я!» Вдалеке блеснул свет факела, потом послышался шорох листьев, и недолгое время спустя в проходе между спутанных ветвей возникла улыбающаяся физиономия Кирка. «Что, нашел беглеца? Отлично! прото заблудился, так что никто нам не помешает. Наемник подошел ближе, вытянул факел вперед, едва не ткнув в лицо сидящему на земле Истину. «Скажи, что раскаиваешься, и мы обойдемся с тобой мягче!» «Я ни в чем не виноват», — ответил тот с отчаянием, которое уже не могла замаскировать злость. «У меня столько идей!» — мечтательно сказал Кирк, подмигивая при этом Арону так, чтобы Истон этого не заметил. И Арон внезапно осознал, почему Кирк ему понравился. Невысокий коренастый южанин напоминал ему Меатаэля. Не внешне, конечно, но своим поведением, жизнерадостностью и вечными шуточками, веселой жестокостью и охотничьим азартом. Озарение оказалось настолько неожиданным, что Арон даже несколько раз встряхнул головой. Что же это получалось? Часть его сознания все еще рассматривала полукровку предателя как друга? Неужели ложная смерть повредила ему рассудок? «Ну же, Тибор, ты решил, что делать с крысой, или выслушаешь мои предложения?» Кирк с усмешкой наблюдал за Истоном, лицо которого все больше бледнело, а взгляд испуганно метался от одного наемника к другому. Рон ответил не сразу. Уверенность, что выдал его неистон, крепла. «Не торопись, Кирк». «Нет?» — переспросил тот удивленно. Если жалеешь крысеныша, то зря. В обычном походе за такой выверт висеть бы ему на ветке, высокой и крепкой. Знаю. Арон смотрел на молодого наемника, хмурясь. Возможно, выдал меня действительно не он. Нет? Кирк поднял брови. Тогда кто? Кому еще это могло понадобиться? Я узнаю. Приняв решение, Арон шагнул к Истону, недоверчиво следившему за каждым его движением, и начал распутывать ремень. «Как узнаешь?» Кирк смотрел на процесс развязывания с некоторым сожалением, но не спорил. Арон не ответил. Ухватив Истона за ворот куртки, вздернул на ноги. Види себя хорошо, а то передумаю». Истан кивнул, молча резким дерганным движением. Арон криво усмехнулся. Несколько минут, проведенные в темном лесу в связанном виде, и характер чудесным образом улучшается. Надолго ли? Назад они шли вместе, но только слепой принял бы их за друзей. Истон не попытался убежать, когда Арон его освободил. Не ругался, не проклинал, как и не заверял больше в своей невиновности. Однако от каждого резкого звука его плечи вздрагивали, и видно было, что парень сдерживал желание обернуться и посмотреть на наемников, идущих сзади. Убедиться еще раз, что они не передумали отпустить его. Кирк быстро отошел от разочарования и теперь развлекался время от времени с силой, наступая на сухие ветки и наблюдая, как от резких звуков дергается и спотыкается Истон. В конце концов Арону надоело. «Кирк, прекрати!» «Что именно?» — заулыбался тот, дурачась. Арон посмотрел на него, многозначительно поднял брови, и южанин, все еще улыбаясь, покаянно развел руками и наступать на ветки перестал. Лагерь уже спал. Дежурные пропустили их, не требуя объяснений, однако взгляд одного из воинов задержался на красных полосах на руках Истона, оставшихся от ремней, на уже подсыхающих царапинах на его лбу там, где он проехался лицом по земле. Взгляд задержался, но вслух охранник ничего не сказал, только молча кивнул Арону и Кирку. Прато свернулся к каравану много позднее. Арон ненадолго вынырнул из сна, разбуженный знакомым гулким басом, но слова вслушиваться не стал.